Восемь. Бэрон отвез Билли домой под поздним унылым дождем. «Кэт взглянет на твою систему безопасности», — сказал он. «У меня ее и нет». «Что ж, ладно». «Теперь я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось», — сказала она. «Раз уж ты стал таким ценным». Он покосился на нее. «И еще несколько дней не пускай никого, кого не знаешь». «Прикалываетесь?» «Слушай, они не дураки», — сказал Берн. «Они понимают, что мы следим. Но у них к тебе есть вопросы, это очевидно. А на что порой не толкает любопытство. Так что безопасность прежде всего, да?» Он повернулся к Билли на заднем сиденье. «Мне это нравится не больше твоего. Ну ладно, возможно, тебе это нравится еще меньше моего». Он рассмеялся. «Разве вы не должны меня защищать?» — спросил Билли. «Хочешь быть в моей банде, банде, банде?» — напела Кулинсвуд. «Гэри Глиттер?» — спросил Билли. «Серьезно?» «Я бы не сказал, что твоя жизнь под угрозой», — заметил Берн. «Я бы сказал, в самом худшем случае так, под угрозочкой. Мы не говорим, не впускай никого вообще». «Ну, я вот говорю...» — сказала Коллинсвуд, но Берн продолжил. — Если ты доверяешь этому человеку, все замечательно. Просто будь осторожнее. Ты мелкая сошка, они уже получили, что хотели. — Кальмара, — сказал Билли. — Коллинсвуд установит надежную систему безопасности. Все будет хорошо. И знаешь, если примешь наше предложение, мы ее сделаем еще лучше. Билли уставился на них. «Это не предложение работы. Это крышевание, причем наглое». Коллингсвуд подсокала языком. «Не можешь без истерики?» «Да?» — сказала она, потрепала его по щеке. «Это льготы, понял? Они есть на любой работе». Бэрон повел Билли на кухню, пока Коллингсвуд хлопотала у входной двери. Она задумчиво оглядела коридор, шкафчик, где Билли хранил ключи и почту. Видок у нее был еще тот модно неухоженная, сигарета повисла в губах, как во французском кино, стояла на носках, тыкала в верхний угол косяка с уверенностью и точностью, которые не ассоциировались у Билли с такой молодостью. «Понимаешь, о чем мы говорим?» – спросил Берн, без спроса порылся на кухне в поисках кофе. «Уходить с работы не придется, только день в неделю, не больше, чтобы провести время с нами, для обучения». «Экстремальная теология, самозащита, да еще и платит. Он отпил. «Надо думать, все это может показаться чересчур!» «Да вы что, охренели?» «Сказал Билли. Чересчур я только что нашел замаринованного человека! Меня вербуют копы, которые рассказывают, что на меня охотится культ Ктулху!» «Ну ладно!» — сказал Бэрон. Билли заметил, что он не переспрашивал, кто такой Ктулху. — Спокойно. Давай так говорить. Кто-то за тобой следит. То есть смотрит, но не трогает. Может, хотят тебя обратить. Знаешь, как у креационистов радости полные штаны, когда к ним вступает какой-нибудь ученый. Представь, что для этой компашки будет значить целый настоящий спрутолог в пастве. «Ну, отлично», — сказал Билли, — «очень обнадеживает, если только мне не хотят вырезать сердце». «Варди умеет вживаться в их образ мысли», — сказал Берн. «Если он считает, что сектанты не хотят твоей крови, то так и есть». Из другой комнаты раздался стук скрежет. «Что она делает?» — спросил Билли. «Не отвлекайся, Хэроу». По моему профессиональному мнению и по мнению Варди, спрутоверы пытаются понять, что ты означаешь. Да ни хрена я не обозначаю. Да, но они-то этого не знают, а в мире, где ты теперь очутился, всё что-нибудь да обозначает. Понимаешь? Очень важно, чтобы ты это понял. Всё что-нибудь да означает. Ну, конечно, не шедевр. Вошла Колинсвуд, руки в карманах, пожала плечами. «Но свое дело сделает. Вход только по приглашениям. Продержится, пока наш док Октопус не надумает чего. Только не лезь!» Она покачала пальцем перед Билли. «Руками не трогать!» «Вы же сказали, Варди думает, будто мне не о чем волноваться», сказал Билли. «Он же вроде никогда не ошибался и никогда не ошибается!» — сказала она и пожала плечами. — Ну и наверняка никогда не знаешь. Правильно я говорю? — Это простейшие предосторожности, — сказал барон. Ты бы видел мой дом. Посиди здесь пару дней, перевари все. Мы будем держать тебя в курсе. У нас везде глаза и уши, мы знаем, что искать. Предложение перед тобой. Скорее перезванивай, ладно? Билли безнадежно покачал головой. «Господи, что ж вы так насели?» «И думай, что хочешь», — сказал берн «Но думай про себя, идет? Кэт?» Коллингсвуд легонько коснулась кадыка Билли. Тот отдернулся. «Ты чего?» — начал он. «Вот теперь попробуй потрепаться», — сказала она. «Это для твоего же блага. Можешь мне поверить». «Я тебе не верю». «И правильно делаешь». «Смотри внимательно, это мой номер», — Бэрон дал визитку. «Мой ты пока не получишь», — сказала Коллинсвуд. — «еще не заслужил». «Что угодно тревожное, что угодно странное», — сказал Бэрон. «Или наоборот, когда решишь, что ты с нами...» «Если», — сказал Билли. «Когда решишь, что ты с нами, звони». «Что угодно странное». Билли вспомнил труп в бутылке, та посиревшая кожа, те глаза утопленника. «Серьезно», — тихо сказал он, — «что они сделали с тем парнем? Как они вынесли кальмара?» «Ну, мистер Хэрроу», — сказал Берн, дружелюбно покачал головой. «Я ведь уже говорил, все эти «как» — не самый полезный способ взглянуть на вещи, и, черт подери, ты еще очень многого не видел». Как ты вообще можешь понять, что происходит, если бы даже захотел? А в этом случае ты знаешь, что делать. Итак, вместо того, чтобы пытаться осмыслить то, чего осмыслить не можешь по определению, я предлагаю просто подождать. Поживем, увидим, потому что ты действительно увидишь. Будет еще много интересного, а теперь до свидания.